Глава 12. Странности и загадки. «Добро пожаловать в деревню Бовингдон», гласит ламинированная табличка рядом с автобусной остановкой Виккара Иджлейн. Ее установил и поддерживал в надлежащем состоянии местный приходской совет, на ней пять старых фотографий и карта местности в пределах видимости. На одной фотографии изображены коттеджи на Хай-стрит, украшенные в честь коронации королевы в 1953 году, на второй гостинице Бабслей и пояснение, что назвали ее так в честь золотой медали, которую сын владельца выиграл на зимних олимпийских играх в Инсбруке в 1964 году. Три верхние фотографии, судя по подписям, были сняты рядом с местом, где вы сейчас стоите. Вдалеке виден перекресток и парадный въезд в деревню, о которой на табличке сказано, основана в 1200-х годах, когда лес расчистили и началось пахотное земледелие. Дома строились рядом с фермерскими угодьями. Наша церковь XIII века расположена рядом с одной из старейших ферм, фермой Берри на Чорч-стрит. Вы стоите на Хэмпстед-роуд, недалеко от перекрестка. Справа от перекрестка идёт ньюхаус хаус роуд По информации на табличке, дальше по ньюхаус хаус роуд рядом с бывшим аэродромом, находилась компания Хедлинс, где в 1970-х годах работал чайный отравитель Грэм Янг. Посетителей этой живописной и интересной деревушки наверняка удивляет данный отрывок из ее истории. Зато Грэм, несомненно, пришел бы в восторг, узная о существовании таблички. Хедлендс уже давно не работает, компания ушла с рынка в 1990-х годах. Сейчас на месте фабрики стоит большой жилой комплекс, а за ним тюрьма. Компания осталась жить лишь в названии одной из новых дорог и на информационной табличке только благодаря своему печально известному сотруднику. Аэродром, который когда-то работал рядом с фабрикой, был построен в 1941-1942 годах в качестве учебной базы для американских летчиков. До той поры Бовингдон был всего лишь деревушкой, но всего за одну ночь туда прибыли 2000 американских военнослужащих и вылетели на бомбардировщиках Б-17 в разрушенную войной Европу. Самым знаменитым воздушным судном стала красавица из Мемфиса, Ее последняя миссия легла в основу успешного одноименного фильма 1990 года. В деревне жило множество детей, эвакуированных из Лондона. 16 из них осели на ферме Ньюхаус недалеко от аэродрома. На нее упала немецкая бомба, уничтожив большую часть фермы, но чудесным образом от взрыва никто не пострадал. Когда война закончилась, через Бовингдон домой возвращались тысячи американцев. Ферму Ньюхаус восстановила комиссия по ущербу от войны, Но в 1948 году, в день, когда работы завершились, на одной из яблонь повесился местный старик. Это событие потрясло деревню. Люди роптали, что место проклято. Никто не приближался к ферме до 1960 года, пока ее не купил Джон Хедленд. Вместе со своей женой Дафной он управлял процветающим бизнесом по производству фотооборудования и превратил ферму в фабрику, пристроив несколько складских и производственных зданий. Компания позиционировала себя как лидера в сфере разработки и производства фотографического оборудования, в частности, высокоскоростных камер для оборонных исследований. В 1966 году она достигла вершины успеха, разработав самую быструю в мире камеру Imacon, которая могла делать 60 миллионов снимков в секунду и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Два года спустя аэродром закрыли, Персонал уволился, здания разрушились, а имущество распродали в основном бывшим владельцам. Хедлендс расширился еще больше, к 1971 году там работало 76 человек. Территория была разделена на три блока. Руководство занимало здание в георгианском стиле с длинной пристройкой, похожей на сарай, там находилась столовая. Около 9000 квадратных футов занимали склады, в соседней пристройке была зона технического обслуживания. В оставшемся блоке размещались резиносмесители Бенбери и отделы производства камер, демонстрации оборудования, продаж, а также мастерские со складами. Джон Хедленд остался у руля компании в качестве председателя. В его функции входило определение политики и развитие рынка за рубежом. Большую часть лета он отсутствовал, работая над последним. Исполняющим его обязанности стал человек, собеседовавший Грэма, Джеффри Фостер. Как управляющий директор, Фостер и так отвечал за работу компании, и Хедленд считал, что тот не понаслышке знает обо всем, что касается персонала и его благополучия. Из 76 человек в штате 28 сотрудников работали в администрации и столовой, пятеро в ремонтном цехе, остальные в зоне общих работ. График у большинства был стандартным с 9.00 до 17.00. Грэм начал работать в Хедлинсе 10 мая 1971 года. На должности помощника-кладовщика он зарабатывал 19 фунтов стерлингов чистыми в неделю. Работники склада отвечали за поддержание запасов, необходимых для производства, хранение готовой продукции, а также за отправку и получение товара. Их рабочую зону делил длинный коридор с секциями по бокам, помещениями для персонала и машинным отделением. Склад делился на две части. Меньшая из них называлась «Складом незавершенного производства» — СНП. Там хранились материалы, которые постоянно требовались специалистам для создания оборудования. Рядом с СНП располагался главный склад. В него вели низкие двери, похожие на ворота конюшни. Дверь в дальнем конце главного склада вела в небольшой упаковочный отсек. Именно здесь большую часть времени работал Грэм. Он отвечал за упаковку товаров для их отправки и распаковку материалов по мере их поступления. Работу Грэма курировал менеджер склада Роберт Эдвард Эггл, он же отвечал за документооборот. Боб родился в Норфолке в апреле 1912 года, за два дня до крушения Титаника. Он плохо помнил своего отца, тот погиб во время битвы на Сомме в 1917 году. Боб тоже служил в армии и был членом союзных войск, эвакуированных из Дюнкерка в 1940 году, Он и его жена Дороти жили вместе уже 37 лет в красивом коттедже Уэлпли-Хилл в, в двух милях от Бовингдона. Боб работал в Хэдлинсе с июля 1969 года и с нетерпением ждал выхода на пенсию. Они с Дороти планировали продать дом и осесть по соседству со своей замужней дочерью в маленькой деревушке Гиллингем в Норфолке. Познакомившись с Бобом, Грэм регулярно расспрашивал его о военной службе, Особенно его интересовала служба в Дюнкерке. На складе работал и 56-летний Фред Бикс, главный кладовщик СНП. Его жена Энни, с которой он прожил больше 30 лет, тоже работала в Хедлинте в отделе кадров. Они устроились на фабрику в мае 1970 -го года. У супругов было двое сыновей и две дочери. У всех были семьи. Дети Биксов жили в 5 милях от Бовингдона в Чипперфилде, где совместно управляли газетным киоском и универмагом в конце 1950-х, начале 1960-х годов. В течение пяти лет Фред состоял в местном совете, они с женой работали в Хедлинсе два полных дня и три утра в неделю. И Фред, и Боб проявили отеческий интерес к своему новому молодому коллеге. Также дружелюбно Грэма встретил 41-летний Рон Хьюитт, Большую часть времени он работал водителем доставки и помогал в упаковочном отделе, готовил оборудование к отправке. В то время он уже подыскивал работу водителем на полный рабочий день в другом месте, но до июля часто трудился вместе с Грэмом. В отличие от двух пожилых мужчин, в последующие месяцы Рону удалось поделиться своими впечатлениями о младшем коллеге с детективами. Он запомнил Грэма как приятного, хоть и немного странного человека. Рону и другим сотрудникам было интересно, почему Грэм каждый день читает медицинские учебники, хотя он не врач. Как-то ему задали этот вопрос напрямую. Он ответил, что просто интересуется медициной, но в профессию его не тянет, — вспоминал Рон. Если мы на работе обсуждали что-то медицинское, Грэм в разговоре всегда упоминал правильные термины. Интерес Грэма к медицине привлек внимание других его коллег, в том числе Мартина Хэнкока, которому на тот момент было 18 лет. До сентября он работал в компании техническим ассистентом, а потом уехал учиться в колледж корума. «Я служил в отделе разработок, но регулярно посещал склад, делал там калибровку», — объяснял он. «Я очень хорошо знал Грэма Янга, пока работал в Хедлинсе. Мы часто разговаривали, в основном о медицине и фармакологии, но однажды обсудили книгу «Третий рейх», которую прочитал Грэм. Меня поразили его знания в медицине и фармакологии». Кажется, он упоминал, что изучал все это целых 14 лет. Он знал все латинские названия лекарств и медикаментов, всегда употреблял правильные термины. Хэнкок называл Грэма совершенно безэмоциональным, с довольно странным чувством юмора. Когда полиция Хартфордшира начала расследовать работу Грэма в хедлинте детективов поразили теплота и сплоченность коллектива. Компания придавала большое значение благосостоянию своих сотрудников, Помещения были хорошо спроектированы и оборудованы в целях обеспечения максимального комфорта. Одним из доказательств этой заботы служила столовая. Обед для сотрудников готовили и подавали две любезные дамы – миссис Пестетт и миссис Лоусон. Напитки были бесплатными, в качестве угощения всегда имелись свежие фрукты. На обедах и перерывах на чай Грэм обычно сидел с Роном Хьюитом и Бобом Эглом. Мужчины любили сладкое – и угощались круглыми рисками из жестяной банки, которую хранили в ящике стола на складе. Грэм приносил всем на подносе утренний и послеобеденный чай, который заваривала Мэй, так называли миссис Мэри Бартлетт. Она развозила горячую воду для кофе и чая на тележке, по просьбам добавляла молоко и сахар, а потом Грэм разносил напитки своим коллегам по складу. Позже там работала секретарша Диана Смарт. Иногда она замечала, как Грэм помешивал в чашках пока нес нёс поднос обратно, после чего собирал чайные ложки и убирал их в свой ящик. Со временем Диана сблизилась с Грэмом больше остальных сотрудников компании. Большинство из них не замечали в его поведении ничего необычного. Грэм не вызывал никаких поводов для беспокойства. Когда Грэм пришёл к нам, все знали, что он лечился от какого-то психического расстройства, но он ничем не выделялся. «Немного мрачный, весьма красноречивый, определенно умный и, очевидно, образованный по части химии», вспоминал другой сотрудник Энтони Олдхэм. Когда Олдхэм спросил, чем Грэм на самом деле занимался в прошлом, тот сказал, «Я неудачливый студент-химик». Олдхэм и остальные коллеги поверили ему на слово. Диана Смарт крайне заинтересовалась Грэмом, ей было около 40 Она и ее муж Норман проработали в Хэдлиндсе 6 лет и жили в деревне на соседней Чешем-роуд. До середины октября 1971 года она работала в основном в корпусе администрации, но регулярно замещала заболевших, работников складов, сотрудников бухгалтерии или отдела по производству камер Имакон. Она часто работала на складе и быстро поняла, что Грэм сильно отличается от ее окружения. Диана почувствовала, что в нем скрыто гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Тогда она и представить не могла, чем обернется это предчувствие. Она считала Грэма немного странным, в том числе из-за его внешности. Невысокий, с небольшим пивным животиком, он постоянно крутил чрезмерно тонкие сигареты, из-за чего она обратила внимание на его руки. Это были самые маленькие руки в мире, с тончайшими пальцами, холодные и бледные, у него самый длинный палец был короче моего мизинца. «Когда Грэм сжимал ручку, его костяшки казались неестественно белыми», — говорила Диана Смарт. «Когда курил, то держал сигарету необычным способом, не между указательным и средним пальцем, а обхватывал ее большим пальцем в пятнах никотина и прижимал коротким указательным. Чем бы он ни занимался, одну руку всегда прятал в кармане». Каждый день Грэм приносил на работу зубную щетку и пасту в маленьком бумажном пакете и несколько раз в день отлучался в ванную комнату, чтобы почистить зубы. В отличие от остальных сотрудников, он никогда никого не предупреждал о своих отлучках в туалет. Грэм выглядел чисто и опрятно, выражался ясно и четко. Он отличался прекрасными манерами и держался неизменно вежливо, называя ее Дианой, тогда как все остальные звали ее просто Ди. Он постоянно интересовался ее здоровьем, но никогда не задавал вопросов о семейной жизни. А еще у него была отличная память, которая пригодилась ему в работе. Диана, как и все сотрудники Хедлинца, которые регулярно контактировали с Грэмом, вспоминала его навязчивый интерес к медицине. Одно время он приносил с собой на работу целую кучу тематических учебников. Вспомнив, как он назвал себя неудачливым студентом-химиком, Диана как-то спросила, в каком университете он учился. Узнав, что он нигде не учился, а лишь изучал медицину с 12 лет самостоятельно, она удивилась. Когда Диана упомянула, что проходит курсы первой медицинской помощи в больнице святого Иоанна, Грэм тут же принес ей экземпляр принципов и практики судебной медицины Тейлора и словарь лечебного дела Уитла. Книги оказались слишком сложными, чтобы ей пригодиться. Она вспоминала, что Грэм иногда брал банку с чистящим средством для унитаза, и легко перечислял все компоненты, не глядя на этикетку. Иногда его привычка бросаться непонятными терминами раздражала ее. Большую часть времени он казался ей совершенно безэмоциональным. Она пыталась разговорить его на более личные темы, но на все свои вопросы получала крайне расплывчатые ответы. Например, однажды она спросила, где он работал до Хедлендса. Грэм беззаботно ответил «О, я учился в Слау», а потом просто ушел. Диана узнала, что он жил один в однокомнатной квартире, стирал вещи в прачечной, а потом сам гладил их дома. Тогда она почувствовала укол сочувствия и стала относиться к Грэму теплее. «Он казался ужасно одиноким», — вспоминала она. «Было даже что-то немного жалкое в печальной маленькой гордости, с которой он относился к своему внешнему виду. Обычно Грэм носил одну и ту же одежду. Черные остроносые туфли на шнуровке», Вельветовые брюки и темно-зеленую рубашку с галстуком более светлого оттенка. Но однажды, когда Диана стояла в очереди в кафе в Хэммел Хэмпстеде, Грэм бочком подошел к ней, одетой в красивый плащ военного образца. Что думаешь? спросил он, похлопывая себя по груди. Как тебе мое новое пальто? Прекрасно выглядишь, ответила она, и он просиял. Между ними возникло что-то вроде дружбы, но близкими отношениями это назвать было нельзя. Диана часто чувствовала себя неловко рядом с Грэмом, но не могла понять почему. Грэм рассказал ей, что дважды в неделю навещает свою сестру в Хэмл хэмпстеде и часто заходит в паб Великий Гарри, а иногда встречается с другом-врачом из западного Хартфордшира, который живет на углу Нью-Хайс-Роуд и угощает его пивом. Впрочем, иногда Грэм заставлял ее искренне смеяться. Однажды, например, он на несколько минут вышел со склада, а когда вернулся, то спросил, успела ли Диана соскучиться. Она решила подразнить его и ответила, чтобы он не смел думать, что нравится ей. Тогда она впервые услышала его искренний смех. В остальное время ей было трудно поддерживать с ним искренние дружеские отношения. Он постоянно говорил о смерти, войнах, жутких фильмах, убийствах и прочих подобных вещах. «Его разговоры казались мне нездоровыми», — рассказывала она. Грэм больше не носил кулон в виде свастики, который сам сделал в мастерской Бродмура. Он сменил подвеску на кольцо в виде черепа и скрещенных костей. Оно стало его единственным украшением. Впрочем, без умолку говорить о нацистах и их идеологии он не перестал. Его увлечение Гитлером вылезло на первый план даже на безобидной корпоративной вечеринке по случаю Рождества, когда сотрудников фабрики пригласили в Лебедя в Боксмуре в маскарадных костюмах. «Ох, Диана!» — взволнованно сказал Грэм. «Только представь, как я выхожу из автобуса на рыночную площадь в мундире с медалями, ленточками и с гитлеровскими усиками». Она закатила глаза. «Да тебе устроят взбучку, прежде чем ты доберешься до лебедя». Грэм усмехнулся. «Интересно, что бы сказали на это Лори и Эйлин, если бы я пришел в таком виде в дом на полпути? Может, стоит нарядиться Дракулой?» Он оскалил клыки и жутко улыбнулся, а потом покачал головой. Нет, уж лучше нарежусь в Гитлера. Паб, дом на полпути, находился недалеко от работы и был одним из пристанищ Грэма. Одна из барменш Селина Уилсон не видела в Грэме ничего, что замечала Диана Смарт и другие его коллеги-женщины. Ей он казался жена-ненавистником. Всякий раз, когда я подходила, чтобы наполнить его стакан, он игнорировал меня и притворялся, что закончил пить. Но когда появлялся хозяин паба, он вскакивал и тут же заказывал еще пинту, говорила она. Близость Грэма с родственницами, особенно с тетей Уин, и его слабые дружеские отношения с женщинами в прошлом, а затем и в настоящем, в конечном счете опровергают идею о том, что он ненавидел женщин. Несомненно, ему было трудно выстраивать с ними более близкие отношения, но он никогда не вел себя непристойно, что иногда случалось в Хэдленте. В своих мемуарах Уиннифред ссылается на предположения прессы о том, что ее брат не интересовался женщинами только потому, что считал большинство людей ниже себя в плане интеллекта. Она считала, что Грэм почти наверняка был гетеросексуалом и мог бы наслаждаться отношениями, если бы встретил умную женщину. Впрочем, общаться с прекрасным полом ему все-таки хотелось. Однажды он спросил Диану, красивые ли у него глаза. Когда она, в свою очередь, поинтересовалась, есть ли у него девушка, он ответил, что в прошлом у него были отношения, но теперь ему хорошо и одному. Сотрудник службы пробации Сьюзан Видаль высказывалась на эту тему в своих записях. «Он довольно часто ходит в местный паб, где курит, пьет, ведет поверхностные беседы с барменшей или барменом и иногда знакомится с другими посетителями. На мой взгляд, у него нет сексуальных отношений с женщинами». Мы это не обсуждали, но, мне кажется, неудачные отношения способны достаточно сильно его ранить. Когда мы познакомились, он упомянул, что не против жениться. Это случилось, когда я предложила ему внести свое имя в список арендаторов, ищущих холостяцкую квартиру. Несколько недель спустя она написала «Он явно заинтересован в наших встречах и, думаю, хотел бы уделять мне больше времени. Вполне вероятно, что мистер Янг очень привязался ко мне». Предполагаю, что нам придется поработать над этим, когда мы начнем встречаться раз в две недели, а не еженедельно. Частые походы Грама в паб беспокоили его сестру. Она вспоминала, он много пил, и мы не раз из-за этого ссорились. Он ходил в «Белую лошадь» в Леверсток-Грин, «Короля Гарри» и «Розу и Корону» в Хэмилл -Хэмпстеде. Обычно он сидел там и читал за пинтой пива. Когда я рассорилась с ним из-за пьянства, он больше никогда не приходил ко мне пьяным. Но навещать нас не перестал». Уинни Фред, как и доктора Адвина, тревожила, что Грэм находил в алкоголе успокоение. Она подозревала, что он боится, что коллеги узнают о его лечении в Бродмуре. Когда она задала этот вопрос, Грэм убедил ее, что в Хедлинсе все прекрасно знали о его прошлом. Тайна раскрылась в его первый день на фабрике. Его спросили, почему на его страховом полисе нет штампов. Он объяснил, что Хэдлиндс — это первое место работы — так как после окончания школы у него был нервный срыв. Грам добавил, что все желающие могут ознакомиться с его личным делом, что многие и сделали. В отчете о встрече с Граммом от 12 мая 1971 года Сьюзан Видаль также упомянула о его прогрессирующей алкогольной зависимости. При этом она отметила, что он постепенно расслабился и принял ее как человека, с которым можно поговорить, Рассказал о своем преступлении и обстоятельствах, которые его к нему подтолкнули, а также предельно сознательно соблюдал условия своего освобождения, всегда рассказывал, если в его жизни происходило что-то необычное. В Хэдлинсе Грэм завел пару друзей, но эти отношения не казались Видаль убедительными. Она называла их довольно поверхностными и считала, что в перспективе они могут загнать его обратно в его раковину. Она негативно писала о его привычке выпивать и о пристрастии к дешевому вину. «Не знаю, как часто он пьет вишневое вино, но, судя по всему, бутылка всегда у него под рукой. Актуальная на данный момент опасность заключается в том, что если его надолго оставить без присмотра, то одиночество совсем загонит его на дно стакана», — писала она. «Мои коллеги в Хэммелл получат копию этого отчета. Надеюсь, они примут сказанное мной к сведению». Копию своего отчета мисс Видаль отправила и в другие ведомства, курировавшие освобождение Грэма. Прочитав его, Майнет с оптимизмом отметил, что психическое здоровье их клиента кажется более стабильным, чем два с половиной месяца назад. «Я не осматривал его на предмет физического здоровья, не имея для этого достаточной квалификации. Ничего необычного в поведении Грэма Янга не зафиксировано». Майнетт жестоко ошибался. «Превосходное здоровье доброго малого Грэма Янга — Начало давать трещину. 1 июня 1971 года работник склада Боб Эггл заболел. Его сразила сильнейшая диарея. Разум Грамма снова превратился в водоворот ядовитой одержимости.